12. Художник Чеда Когда они заходили в квартиру, звезда на с порога, очень громко, так, чтобы услышал Чеда в комнате, поинтересовалась у Микки, что на самом деле произошло между ним и Верой. Микки промычал несколько неопределенных фраз о том, что фактически у них ничего не происходит. Стараясь не задеть новые огромные серьги Звезданы, которые в какой-нибудь более скромной обстановке могли послужить люстрой, он протиснулся в комнату. В гостиной царил вопиющий беспорядок. Стены были хаотично облеплены газетными страницами с извещениями об умерших. На полу повсюду разбросаны эскизы. На столе, на стопке набросков, стояла открытая пластиковая бутылка из-под кока-колы с домашним красным вином. и большая тарелка с нарезанным копченым мясом и сыром. Скрестив босые ноги, Чедо сидел на большой софе с блокнотом и углем в руках, окруженной листами бумаги. Раскрасневшийся, но пребывающий в какой-то возвышенной и серьезной задумчивости, словно осененный вдохновением. Микки раскаялся, что послушал звездану и взял с собой рукописи. Если его заставят достать ценные бумаги из коробки, они могут затеряться. И кто их потом найдет в этом бардаке? По какой-то причине большие босые ступничеды казались Микки особенно непристойными. Разулся господин, как будто хочет босым отправиться в Царьград. — Мистик, настоящий Моисей! — недовольно констатировал священник про себя. С чего бы вздумалось какому-то господину путешествовать босым, и то, что Моисей никогда не ходил в Царьград, в его время и не существовавший, и это для отца Михайла вообще не было важным. У злобных ехидных выводов своя собственная особая логика. — Ты пришел, — пробормотал Чеда, смотря отсутствующим взглядом куда-то сквозь Мики, и взял со стола бокал с вином. Звездана предложила мике сесть в кресло и налила ему вино. Она явно осмелела и приободрилась в присутствии друга, к тому же еще и священника. «Видишь, во что он превратил гостиную? Сумасшедший человек!» Микки показалось, что серьги Звезданы, сделанные из серебристых треугольников, нитей и узелков, еще больше оттягивали вниз опущенные, выщипанные брови Звезданы. «Замечательные обои, как будто мы живем в мертвецкой», — Микки продолжал молчать. Откинувшись на спинку кресла, он не выпускал коробку из-под конфет из рук. В тот момент он общался сам с собою и был для себя наилучшим собеседником. «Если я покажу им рукописи, он наверняка захочет их оставить у себя на какое-то время. Не выйдет». Смахнув несколько листов бумаги с софы, звезда она освободила себе место рядом с мужем. — Я не понимаю, что происходит, — пробормотал скорее для себя Чеда. — Должно быть, врата открылись. Или хотя бы приоткрылись. Звезда она злобно засверкала глазами. Вообразил себе, что некоторые люди из синодиков исчезают. Украшения на серьгах заиграли. — Ничего я себе не вообразил! — чеда угрожающе повысил голос, затем отложил уголь и блокнот и привстал. Звезда на в испуге отпрянула, серьги только звякнули. Я запомнил некоторых, начал и наброски их делать, а сейчас их просто нет. Разве что их это ведьма. Что ты шумишь? Увидев, что чеда не собирается ее ударить, она снова расхрабрилась, обиженно поправила платье. — Это я-то шумлю? — выдохнул Чеда, вставая. — Целый день я пытаюсь сконцентрироваться, а она меня достает с деньгами. Высокий Чеда сгорбился, копируя всегда немного согбенную и усталую звездану. — Ты даже на автомобиль не в состоянии накопить. Ку — Ку-ку! И что теперь будем делать? Что продадим? Твой новый шедевр? Чеда остановился и смерил жену презрительным взглядом. — Спасибо тебе за поддержку, любовь моя! Звезда она отвернулась. Чедо подошел к стене и показал на налепленные газетные страницы. — Видишь, здесь пусто. Обходя комнату, художник показывал пустоты между фотографиями покойников. — И здесь, и вот здесь. Звезда нервно запихнула кусочек копченого мяса себе в рот и начала жевать. Просто фотографии некоторых умерших не публикуют. — Это неправда. фотографии были я не сумасшедший звезда она обеспокоена посмотрела на мужа возможно я и глупец но не сумасшедший глупец потому что решил будто могу сохранить от исчезновения то что должно исчезнуть все таки не каждому дано стать иконой но я это делал из любви если это может послужить оправданием чедо с лихорадочным блеском в глазах остановился перед микки и размахивая руками принялся ему объяснять что есть любовь без знания что есть любовь как незнание мир так сотворен что в нем можно заблудиться микке было неприятно что долговязый чеда навис над ним как огромная птица да еще и махал руками а его длинный завязанный хвост сомнительной чистоты болтался во все стороны как бич с другой стороны С момента сотворения мир сразу имел и свое начало, и свой конец. Хотя бы для Бога, так? Сейчас вознесется на духовные высоты, и кто его тогда поймет? — подумал Микки, взял бокал и отпил большой глоток вина. — Значит ли все это, что то, что хотела спастись, спаслось в тот же миг, когда был сотворен мир? — продолжил Чеда. В таком случае спросите себя, где же тут ваша свобода, так? Микки и Звездана даже не успели что-либо спросить, а чеда уже неистово продолжил. И что мы тут можем сделать, если в абсолютном смысле для Бога? Конец существует уже от начала. Если все, что произойдет, уже произошло. Если Бог и до того, как мы родились, Знал, что будет с каждым из нас. Микки почувствовал давление в веках. Что-то очень похожее он читал в записках дорогого дьявола перед телефонным звонком звезданы. Очень, очень похожее. Микки посмотрел на ренессансного лютниста, упорно продолжавшего скалиться. «Где сейчас тот симпатичный трубочист со старой коробки?» — подумал священник. Чедо погладил засаленные редкие волосы и начал шагать по комнате, чтобы сохранить сосредоточенность. Мы, ограниченные существа, не знаем даже, сможем ли мы в будущем воспользоваться шансом войти в вечность, который нам предложил Господь, и должны, да еще как, постараться пройти по невидимому пространственно-временному лабиринту. Если мы предадимся тому, кто видит весь лабиринт, его начало и конец, то есть Богу, то найдем выход. Если не предадимся, то легко можем заблудиться. Есть пути, которые выводят из лабиринта в Царство Божие, а есть пути, ведущие в никуда». Чеда остановился и посмотрел на друга. «Не знаю, мики как ты?» Ты ведь изучал теологию и все такое. А я лично хорошо запомнил первое и самое простое духовное наставление. Только себя ты можешь изменить. Для кого-то, быть может, это звучит сентиментально и нерешительно, но это не так. Изменяя себя, ты действительно изменяешь мир. Он напоминает мне какого-то русского. Не могу припомнить, кого именно, — панически размышлял мики прикованный булавками Чедяных зрачков. — Да и как я могу припомнить, если на самом деле не знаком ни с одним русским? Звезда наглубоко вздохнула. — Мир стал бы не таким, если бы ты поменялся, — продолжил Чеда. — Возможно, он был бы очень похожим, но не точно таким же. Если бы ты пошел по одному из параллельных коридоров мирового лабиринта, мир определенно стал бы не таким. В действительности есть бесчисленное множество миров, только не все продолжают существовать. Неиспользуемые пути, коридоры, они просто сыхаются и исчезают, не переходят в вечность, как и тупики, дорожки. не выходящий из лабиринта. Господь нас упредил. Да-да, то, что не охвачено его промыслом, исчезает и не попадает в вечность, как и те, кто не приходит к нему по единственно верному пути, через Сына Божьего. Может, они исчезают, потому что их никто не вспоминает? Проговорил Микки. Он с трудом следил за ходом рассуждений Чеды, да и синодики на стенах отвлекали его внимание. Да-да, может, их никто больше не вспоминает и не поминает в молитве. Они остаются без нашей любви, потому и исчезают. Чеда, прерванный в разгар своего философствования, вопросительно посмотрел на друга. Наморщенный лоб приподнял ему брови до самого темени. блестевшего от пота и едва прикрытого редкими длинными волосенками. Я думала о фотографиях, покойники, которые исчезают, люди, которые исчезают. Впрочем, под защитой Господа никто не исчезает, и ничто. мики махнул рукой. Я это так только размышляю. Ты это так только... Взгляд Чеды оставался пугающе неподвижным. «Размышляешь?» «Священник ты, братец, а я тут мучаюсь вместо тебя!» «Чеда, не третируй человека!» С опаской подала голос Звездана. «А ты помолчи, будь добра!» «И так ничего не понимаешь!» «Ничего не знаешь!» Прикрикнул тот на жену, которая опять слегка отпрянула и, дернувшись, звякнула серьгами. Чедо резко повернулся к Мике, словно испугался, что тот от него убежит. Любовь, если она не есть знание, это не истинная любовь. Возьмем, к примеру, литургия, и полное освещение времени и пространства расширяет сеть той части творения, которая отойдет к Богу. Так, Чедо говорил все быстрее и громче. Только вот в конце большая черная дыра. Коллапс времени и пространства, который переживут лишь те, кто цепляется за Бога. В любом случае, пока сотворенное существует, существуют и ложные каналы. И какой смысл обретает тогда наша забота о покойных? Молитва, тяготение к Господу этих заблудших, равно как и цепляние за тех, о ком мы знаем, что они точно попадут к Богу. за тех, кого наша церковь именует святителями. И какой смысл обретает усиление каждого из нас, кто как скалолаз, или, еще лучше, тезей, одной рукой держится за нить, которую ему дал Господь, как дорожный знак, указывающий путь из лабиринта, а другой тянет за собой все, что только смог объять своей любовью. В мертвой тишине, в которой Микки и Звездана не решались даже вздохнуть, Чеда остановился, резко схватил со стола бокал, жадно отпил один долгий глоток, а затем продолжил. Тут все более-менее ясно, но только иногда случаются чудесные явления, явления, которые превосходят природное устройство сотворенного мира. подобно тому, как солнце выбрасывает во взрывах свои протуберанцы, или как их там называют, так и вечность иногда прорывается в нашу нынешнюю действительность. И тогда мы видим отблески божественного света, последних событий. А некоторые из тупиковых путей, которые в конечном итоге должны исчезнуть, полностью меркнут и исчезают уже сейчас. Божье вмешательство – знак, указывающий путь тем, которые зрят и слышат. Господь преподносит нам еще один дар, чтобы в нас, таких слабых, любовь не пропала напрасно. Я думаю, что как раз и это сейчас и происходит. Врата последних событий раскрылись, и сквозняки уносят некоторых людей и некоторые события. Они для нас просто перестают существовать. Перестают существовать и упокоенные, а, возможно, и те, кто нам казался еще живым. Уменьшается и количество ложных путей. А это знак того, что наступают последние времена, — триумфально заключил Чеда и рухнул на Софу рядом с женой. — Аккуратней, — цыкнула Звездана. Она хотела сказать что-то насчет ветхости Софы и отсутствия у них денег на покупку новой, если ее сломает муж-дикарь. Но взгляд на бледное и потное лицо Чеды заставил ее промолчать. — И все же люди исчезают просто так? — И нам еще нужно волноваться из-за этого. — Уж и не знаю, где ты тут видишь любовь, — растерянно проговорил Микки, который сумел уловить только некоторые мысли друга. Одной рукой, панически сжимая коробку из-под конфет, а другой бокал, он попытался встретиться глазами со звезданой. Та сидела неподвижно, глядя в пол. Только огромная правая серьга медленно вращалась, цепляясь за волосы. Микки огляделся. На полу были разбросаны наброски, овалы лиц и контуры плеч, но без прорисованных деталей и черт, без глаз, носов, губ. Чеда отпил вина и продолжил осипшим голосом. Некоторые события и некоторые люди в действительности — лишь наша иллюзия. Все, что не закончится в Царстве Божьем, на самом деле — только иллюзия. Любовь — это и знание, а не только желание. Без знания любви нет, как нет и знания без любви. И те твои путевые заметки во времени — Я бы сказал, что и они имеют связь с открытием врат. Похоже, что они — своеобразный взгляд на лабиринт с выхода, со стороны. Некий вариант замаскированной карты, маршрута с путешествиями. Чедо указал на коробку на коленях Микки. — Это они? Ты их принес? Дай мне глянуть, прошу тебя. Микки поставил бокал и медленно опустил обе руки на коробку. «Не дам». Чеда ошеломленно посмотрел на друга, словно только что проснулся. «Как не дашь?» «Так, не дам и все. Я только гляну и сразу же верну тебе их». Звезда на от неловкости заерзала на Софе. Ее голос стал еще выше, чем обычно. Она почти что пропищала. «Отстань от человека, Чеда, что ты пристал?» Наверняка у него есть причина — не давать. Чеда взял сигарету и закурил. Микки немного нагнулся, чтобы достать из кармана свои сигареты. Оба походили на ковбоев нового времени, перед дуэлью на огнеметах. — Почему ты не хочешь дать их, мне скажи на милость? Думаешь, я украду их, что ли? Чеда не спускал взгляда с друга. Он никак не мог поверить, что Микки отказывает ему на полном серьезе. — Нет, вы только посмотрите на него. Да что с тобой? Художник еще раз попытался образумить Микки. — Ничего. Почему ты мне их не дашь? Я только пролистаю. Просто не дам. Краешком глаза Микки заметил, как растревожилась звезда на. Глядя в пол, она наигранно посмеивалась и нервно теребила юбку. «Я только гляну и сразу верну их тебе!» Звезда навстала, положила руку на Мошни на плечо. «Ладно, Чеда, пойдем сейчас домой, в другой раз продолжим». И Чеда и мики посмотрели на нее в изумлении. «Куда пойдем? Мы же дома!» Наморщился Чеда, пытаясь понять, чего на самом деле хочет его жена. Звезда совсем смешалась. С покрасневшим лицом она заливалась хохотом, пока на глазах у нее не выступили слезы. Но, увидев, что никто больше не смеется, она резко посерьезнела. — Ты на самом деле не сносен. Как взбредет тебе что-нибудь в голову, так ты готов и по трупам проехаться, — показала звезда на Наномики, как на ближайший перееханный труп. Но закашлялась на половине предложения. Быстро подойдя к окну, она отдернула занавеску и настиж распахнула одну створку. Накурили так, что дышать невозможно. Мне правда нехорошо. — А когда тебе вообще хорошо? — мрачно проводил взглядом свою жену Чеда. — Когда мне не грозят, что меня ударят? — торжественно выговорила Звездана, готовая расплакаться. Микки привстал. — Я, пожалуй, пойду. Уже поздно, — проговорил Микки. Вероятно. — Микки, пожалуйста, не уходи. Сядь, прошу тебя. Но говорю же тебе. Почти взвизгнула звездана Она стояла у окна и была готова расплакаться. Знаешь, какой он, когда что-нибудь вобьет себе в голову. Гений обрел новое вдохновение. Теперь будет нам надоедать, пока самому не надоест. Или пока мы все не сойдем с ума, а сам не в состоянии заработать семье на хлеб. «Да-да, я все скажу. Пусть даже надоем, если бы хоть что-то заканчивал». Звезда подняла руку и, как заведенная, начала перечислять на пальцах. Кроме того, что он занимается рисованием, сочинительством и музыкой, гений вот почти два года назад начал по собственному проекту конструировать гардероб в спальне. Терраса забита кучей горшков с засушенными травками. И это последствия его идеи нам самим выращивать пряности для готовки. чеда и душица. Вязальную машину мы по его инициативе купили еще в золотые времена той Югославии. Все для того, чтобы заняться бизнесом с трикотажем. Да ты знаешь, видел ее. Годами собираем с нее пыль. А пустой аквариум для золотых рыбок. Мы сейчас храним в нем носки. Холодильник мы закрываем с помощью изоляционной ленты. Котел в ванной месяцами временно отремонтирован какой-то ржавой проволокой. И где он ее только нашел, перечисляя неудавшиеся проекты и неисполненные обязанности мужа, звезда она припомнила ему и свой незаконченный портрет, который Чеда начал писать еще до того, как у них родилась дочка. Но даже злясь, звезда она старалась не упоминать о нем. Надеялась, что когда-нибудь муж сам вспомнит о портрете и допишет его. Эту свою исповедь любви она медленно опустила руки с растопыренными пальцами, как приземлившаяся птица. Сейчас нас грузят, как будто речь идет о самой важной вещи на свете. А завтра он об этом и не вспомнит, найдет новую тему. и тогда, «Давай, Звездана, ты должна это понять. И что ты заладила? Деньги, деньги! Разве кто-нибудь когда-нибудь умер в Сербии от голода?» Звездана устало закончила свою речь. «А сегодня вечером он настолько обезумел, что хотел меня ударить». «Да, ударить, меня! Ты спроси у него, пусть сам скажет. Только к чему все эти разговоры?» За все время ее тирады Микки от неловкости не поднимал головы. Он читал подписи под эскизами с людьми без лиц. «Петер Прлинич», «Драган мусич «Милинка Торлакович», «Зоран Качаревич». «И что это за иконы?» — подумал он и озабоченно окинул взглядом, прикидывая, сколько таких набросков грудится в комнате. Чеда обиделся. Ни на кого не глядя он налил себе еще вина и закурил новую сигарету отвернувшись к стене он начал обводить взглядом маленькие дружеские фотографии у покоенных еще не покинувших свои места. когда звезда она замолчала микки осознал что кто то должен прервать воцарившееся в комнате молчание, грозившее перейти в вечность он встал и подошел к жене друга обнял ее свободной рукой упорно не выпуская другую коробку. — Извини, Звездана, я виноват. — Ты не виноват. — Нет, я виноват, конечно, — подскочил на Софья Чеда. Звездана слишком быстро выпила три бокала вина, и сейчас ей захотелось спать. У нее не осталось сил слушать мужнины рассуждения, в которых она мало что понимала. Сполна выговорившись, она уже не злилась так сильно на мужа. и не волновалась, как еще совсем недавно. Чеда не сойдет с ума, и не убьет ее во время сна. Просто мужчины эгоистичны, и мало кто из них, постоянно витающих в своих мечтах, становится по-настоящему взрослым, думала она. И не надо мне видеть каждый шаг этого мучительного процесса. Звезда она закрыла окно и вышла из комнаты с поднятой головой. на ходу спокойно снимая свои огромные серьги. Чеда проводила ее взглядом. «Вот так всегда. Изругала меня, оплевала и растоптала. А сейчас еще и обиженная пошла спать. Невероятно!» Художник слегка нагнулся к двери комнаты, а потом вскочил с софы, как черт из табакерки. «Ты еще что-то забыла мне сказать?» Звезда навернулась и склонилась у дверного косяка. иронично прищурившись, и вкрадчивым голосом прошептала «Спокойной ночи, чедушка! Спокойной ночи, мики Затем махнула невидимой вуалью перед лицом и исчезла. Звезда она была из тех женщин, что считают, лучший способ вернуть кого-нибудь к жизни – хорошенько поиграть на его нервах. Если разнервничавшаяся жертва оживет и вернется в реальность, значит, все в порядке. Чедо определенно вернулся в реальность. «Ты не попрекнула меня в очередной раз деньгами? Как это ты забыла?» «И правда, как я могла забыть?» Откликнулась звездана направляясь в ванную. Я нарочно умолчала, что в действительности говорит о моем величии. мики заерзал. «Может, я все-таки пойду? А вы...» нул он головой в сторону двери. Чеда энергичным жестом скомандовал Мики оставаться на своем месте. священник пожал плечами. Тогда чеда долил им обоим вина. Вдалеке послышался приглушенный взрыв. ёкла в окнах слегка задрожали. Прислушиваясь художник вскочил и схватил бутылку. пластик захрустел. У нас есть только настоящее. То с ним, Мы в состоянии что-то сделать с Божьей помощью. Не случайно Господь нам дал время, идущее просто, в одном безвозвратном направлении. Иначе мы бы сошли с ума, — пробормотал Микки в бокал. В отдалении прозвучали еще три взрыва подряд. Чеда встал, продолжая внимательно прислушиваться. Настоящее. В таком случае существуют только эти бомбы. кисло ухмыльнулся художник. — А как же твой путешественник во времени? Для него это все настоящее. Микки стиснул коробку. — Я тебе о том и толкую, о картине вечного настоящего, которая вбирает в себя и прошлое, и будущее. Тот твой путешественник, похоже, добрался до врат и освободился от времени, увидел суть. Почему ты мне не даешь посмотреть эти рукописи? Я сразу же верну их тебе. Микки с трудом не давал глазам слипнуться. Не могу. Да и пора мне идти. Снова рабству у времени. Почему ты не оставишь коробку? Только до завтра. Я могу фотокопировать бумаги и вернуть их тебе. До обеда. Не пойдет. мике действительно казалось, что отдав другу рукописи, он задохнется или умрет от страха. или в него попадет ракета, как в дорогого дьявола». К тому же он начал думать, что эти рукописи не для всех. То, что он рассказал другу о бумагах, а Микки уже и забыл, когда это сделал, могло накликать на Чеду беду. Художник и так себя вел странновато. «Что ж, тогда я залезу к дорогому дьяволу в квартиру и проверю, не осталось ли там чего». Чеда торжествующе улегся на Софе. Как тебе такое только в голову взбрело, божий человек? Да возьму и залезу. Пожалуйста, не делай глупостей. Чеда задумался. Послышался приглушенный гул. Художник в панике вскочил. Что это? Подумал обеспокоенный Микки. Очень медленно до него наконец дошло, что бомбардировка еще не закончилась. В разгар бомбежки залезать в квартиры. С тобой и правда что-то не так. Микки попытался рукавом стереть дурацкую улыбку скалящегося лютниста с крышки коробки. «А что мне еще остается, раз ты не хочешь показать мне эти рукописи?» — проговорил Чеда из-под стола. Микки устало пожал плечами и немного нагнулся вперед, намереваясь встать. Вдалеке загремели новые взрывы. Чеда вдруг вынырнул из-под стола и снова жестом остановил Микки. Он вроде и не выходил из комнаты, а уже стоял перед другом с еще одной бутылью домашнего тростникового вина. Вино было настолько темным, что красило даже пластиковые стенки бутыли. Мики с изумлением наблюдал, как Чеда одновременно вышагивает и направо, и налево, и в то же время наливает вино в бокал. Вот он сел и уже снова встал. Рассказал Микки, как залезть в опечатанную квартиру дорогого дьявола, одновременно анализируя эгоистичность и ограниченность духа своего друга. «Твоя проблема в том, что ты бесталанный. Совершенно бесталанный. Так ведь? Ну, давай-ка скажи мне, какие у тебя таланты?» — говорил чеда Софы и одновременно добавлял с порога. «И что тебе дались эти рукописи? Что ты можешь сделать с ними?» Микки испугался. Никогда вино не действовало на него так, как в этот раз. Священнику было все труднее, даже закрыв глаза, воспринимать все, что говорил его друг. А Чедо все не замолкал. Его план по вторжению в квартиру дорогого дьявола с дворовой террасы предполагал одновременный взлом входной двери, под предлогом того, что к Микке оттуда протекала вода, Лопнула труба или случилось еще что-нибудь в таком роде, из-за чего им просто необходимо проникнуть в чужую квартиру, чтобы предотвратить потоп. Для пущей убедительности они могли бы немного намочить плафон мики Идея со смачиванием плафона художнику чрезвычайно понравилась. Он повторил ее раз пять-шесть. Ловя обрывки слов Чеды, переплетавшиеся друг с другом, мики в панике все сильнее сжимал коробку. «Мокрый плафон, мокрый плафон!» Микки отчасти удавалось кристаллизовать эхо в понятные слова. «Эврика!» — осенило священника. «Нужно поупражняться, чтобы я смог ясно видеть одновременные события, каждая отдельно. Это ценно!» И он тут же позабыл свою блестящую идею. «А потом...» Чеда опять начал уговаривать друга оставить ему коробку со всем содержимым хотя бы на один день. Одновременно он показывал пальцем на Микки и смеялся, хлопая себя по худосочным бедрам. И еще, направляясь в туалет, рассуждал. «Благо тебе, бесталанному, ты легко спасешься. Легче, чем тот ленивый слуга из евангельской притчи. Тот, что получил один талант и закопал его в землю». Ты не получил ни одного. С тебя и спроса нет. А что делать тому, кто получил пять талантов? А?» Микки воспользовался моментом, когда Чеда затворил за собой дверь в ванной, но еще сидел на Софии и попивал вино. Сжимая коробку из-под конфет, священник выбежал из квартиры друга. Он как-то угадал, что Чеда, скорее всего, находился все же в ванной, а не на Софии. И оказался прав. Чеда с Софы спокойно попивал вино, смеялся в сторону кресла, из которого выскочил мики и, поглаживая потное лысеющее темя, только повторил «Совершенно бесталанный, благо тебе!». Не подозревая, что госпожа Агата бдительно отслеживает каждый его шаг, священник Михайло, уставший и нетрезвый, неуверенно двинулся к своему дому. Фонари той ночью в их районе горели лишь на каждой второй улице. Говорят, что все страхи проистекают из страха смерти. И в то же время человека мучает такое множество мелких страхов, что в действительности он редко думает со страхом о самой смерти. Говорят, что и страх темноты – это только одна из масок страха смерти, самого большого, полного темноты. Хотя Микки отделяли от его дома всего две улицы, он сильно испугался. На самом деле, он не боялся ничего конкретного, так как не мог даже сообразить, что бы такого плохого могло с ним случиться. Разве что он не смог бы найти путь назад и заплутал. Не боялся Микки самой смерти. Он просто боялся. Человек боится, потому что он – существо смертное. Он боится, и когда не вспоминает о смерти. Боится его тело, которое не мыслит, и затем этот страх одолевает душу. Пытаясь припомнить, чего именно он боится, Микки каждый звук в онемевшем городе слышал необычайно остро и явственно. Он был уверен, что слышит все одиночные звуки до самой реки за городом и даже дальше. С верхнего этажа многоэтажки по улице успокоительно разлилась пьяная песня болельщиков. Но она быстро утихла. Когда Микки свернула свою затемненную улицу, из-за угла ему послышались шаги, идущие прямо на него. Телу Микки стало не хватать кислорода, и это повлияло на его мысли. Да еще как! Он остановился, панически раздумывая, стоит ли ему бегом вернуться назад, или лучше спрятаться в тени углового здания. С потевшими ладонями он сжал коробку из-под конфет. Устрашающе крупный силуэт, неестественно согнутый назад, скользнул с тротуара на маленький перекресток. — Марш домой, бродяга! — строго выговорил силуэт. От такого неожиданного прямого нападения Микки остолбенел. И в то же время было столько интимности в грубом женском голосе, ускорявшем его. — Давай, давай, кому говорят? — Много, много интимности. — Ну и видок, ты только посмотри на себя. Одна свободная частица мозга мики поняла, что голос знакомый. — Тебе бы только слоняться где-нибудь. Микки немного сбила с толку такая непосредственная прямота женщины. Насколько ему позволяла судить суженная память? С этой откуда-то знакомой женщиной он никогда не заходил дальше приветствий до комментариев о погоде, и то лишь иногда. Босяк неотпетый, бродяга. И тут в темноте Микки догадался, что перед женщиной бежит и тянет ее за собой на длинном поводке песик, маленький, как крыса. «Давай же иди, а то я тебе задам. Добрый вечер, сосед!» микки преувеличенно любезно ответил на приветствие минуя друг друга они переговорили о вероятности того что злодеи к ночи причинят еще какой нибудь новый еще больший ущерб и каждый даже не остановившись продолжил идти своим путем жену обойщика а это была именно она жившую в двух домах от мики потянул дальше на поводке ее пес а Микки, пережитый страх загнал в его подъезд и поднял по лестнице. Наутро у священника так болела голова, что он даже не пытался подходить к непрерывно звонившему телефону. Наконец он встал, так и не очнувшись до конца ото сна, добрел до ванны и открыл кран, но потом передумал и направился к холодильнику. Выпил пол бутылки минеральной воды и снова лег в постель. Только позднее, когда это уже не имело никакого значения, священник узнал, что из важных звонков пропустил ранний утренний звонок своей жены Веры, которая решила помириться, но поскольку муж не взял трубку, снова разозлилась. Микки также пропустил последнее напоминание бабы Агаты прийти осветить воду. Это не значило, что звонки других прихожан, отмечающих День Святого Георгия, были неважны. Но то, что отец Михайла на них не ответил, не повлекло за собой значительных последствий. Может, и нехорошо так говорить, но остальные звонки были менее важными даже в сравнении с краном в ванной, который мики позабыл выключить. Благодаря журчащей воде священник в полусне вспомнил, как еще ребенком ездил с родителями в Косово. Они сидели на пледе, расстеленном на похучей траве, и ели Гавриловичеву мясную закуску. Тогда мясную закуску еще делали из мяса, а не из отходов. Госпожа Агата сильно рассердилась на то, что проблематичный поп так и не объявился. Она не смогла до него дозвониться, а пойти в церковь на бдение, чтобы увидеться с ним там, у нее не получилось. Бдение из-за бомбардировок было перенесено на более ранний час, на три пополудни. Но в это время у прихожанки, празднующей славу святого Георгия, выдалось много дел. Целый день она, соседка Будимка, жившая на том же этаже, и две тихие женщины из церкви, месили и пекли. А под вечер пришел черед праздничного пирога. Госпожа Агата весь день была, скажем так, не в настроении. Точнее, она желчно ругалась с попом про себя. Кусая себе губу, она снова и снова отчитывала его, а он отвечал ей жалким, искаженным упадническим голосом блудника и пьяницы. В том голосе не было ничего от привычного поповского баритона, который так нравился прихожанам, особенно пожилым дамам, способным оценить качественное церковное пение. Это был надрывный и сиплый голос убогого бедняги, скулящего о пощаде и заслоняющегося изнеженными ручками, пока Агата ударяла его виртуальной деревянной ложкой. Бедные набожные женщины из церкви, которые и не догадывались, насколько низко пал их священник, и какое наказание его ждет, думали, что госпожа Агата, серая имененция их церкви, из-за чего-то сердится на них. и месили и резали с удвоенной скоростью, так, что дым стоял коромыслом. Ножки кухонного стола поскрипывали, а нож строчил по доске, как старенький пулемет, такой, каким обычно стрелял в фильмах о Второй мировой войне легендарный киношный партизан Батыжи Воинович. Когда пирог был замешан и поставлен подходить, все четыре женщины занялись приготовлением украшений из теста. В итоге все получилось очень красиво. Сказочные белые птицы важничали средь перевитых ветвей райской лозы, на которой росли самые разные плоды. В клювах птицы держали малюсенькие веточки, которые очень тщательно, проработав все детали, сделала госпожа Будимка, несмотря на то, что носила очки с огромными диоптриями. Были там и цветы, и даже один крошечный телевизор, который кто-то из женщин поместил подле самой большой птицы. Только вот украшения, сделанные госпожой Агатой, получились какие-то колючие, в полном соответствии с ее настроением. Колючие листья, колючие груши, да и ее голубка больше походила на гарпию с остальным оперением, и скорее жевала, чем держала в клюве одну из веточек будимки. Пока пирог, накрытый бумагой, запекался в духовке, женщины из церкви начали молоть зерно. Тщательно осмотрев все ящики, Агата обнаружила, что нет мускатного ореха. Уже смеркалось, но магазины еще работали, по крайней мере, частные. Агата нацепила туфли и, отдав распоряжение, лично отправилась в магазин. Выйдя из дома, она встретила наряженную жену художника. Бестыжая кокетка прошла мимо, как ни в чем не бывало, и направилась вниз по улице. Хотя магазин находился на другой стороне дороги, Агата не колебалась ни секунды. Она последовала за женой художника, нюхом почуяв, что идти далеко, чтобы проверить свои сомнения, ей не придется. А мускатный орех мог столько и подождать. Микки открыл звездане дверь с тряпкой в руке. Он собирал воду, оставшуюся после потопа в ванной. Священник не успел все насухо вытереть перед уходом на бдение, на котором, кроме церковных служителей, присутствовало только три человека. Он бы и не пошел туда, если бы смущенный церковный служитель непосредственно перед службой не напомнил и не объяснил ему, как дойти до церкви. Постилки в коридоре и ковер в гостиной промокли полностью. — Микки, ты должен помочь. Я не знаю, что на него нашло. Не замечая хаоса, с порога начала жаловаться Звездана. Вчера вечером он еще был в себе, а сегодня опять понеслось-поехало. Все ходит вокруг и только повторяет, что конец близок, что мы все перестанем существовать, потому что грешны, ленивы и живем без любви. Что мы в неверных каналах. совсем умом помешался. Микки закрыл за звезданой дверь и попытался выказать заинтересованность. Вода из тряпки сочилась на пол. Микки выжил тряпку в таз и постоянно твердит об этих вратах. Обвиняет тебя в том, что ты скрываешь следы спасения. «Хочешь верь, хочешь нет?» — продолжала звезда голосом песклявым от возбуждения. «Не знаю, что ей делать». «Правда не знаю. Ты должен ему помочь. Ты все-таки священник». «Михайло, ты меня слушаешь?» У Микки болела голова, но он искренне старался услышать жену друга и кивнул головой. Сейчас пошел собирать материал для этих своих врат. Обходит руины. Еще наткнется на какую-нибудь взорвавшуюся бомбу. Господи боже. Потому-то я и смогла прийти. Икона врат, так он говорит. Это его новый проект теперь. Совершенно забыл про синодики. И откуда у тебя вся эта вода? Звезда она наконец осознала, что ступает по мокрому ковру. Микки объяснил ей, что оставил открытым кран в ванной. «Ты должен что-то сделать, умоляю тебя. Я не знаю, что. Прочитай какую-нибудь молитву в церкви. Не знаю, что еще. Но прийти ты должен обязательно. Я одна не в состоянии справиться с ним. Только сижу и жду, когда он взорвется». Звезда назалилась слезами, вытерла нос и продолжила. Сегодня ночью мне приснился сон, будто какой-то тяжелый мрак, густой, как туман, даже не так, скорее, как тесто, как та серовато-коричневая масса, что получается у Нины, когда она мешает пластилин. Так вот, этот мрак опускается и всех нас накрывает. Медленно, но верно. Я взяла ребенка за руку и отступаю, отступаю, а уже больше некуда. Могу уже пощупать это мрачное толстое тесто. Спиной натолкнулась на что-то твердое, припекающее. Что все это значит? — У тебя, случайно, ничего не подгорело в духовке? Микки все еще с мокрой тряпкой в руке попытался творчески подойти к толкованию сна. — Да нет. — Причем тут духовка? — Ты слушай, мрачное тесто начинает меня душить. И тут я пробудилась. Есть ли тут связь с Чедом и с этими сраными бомбежками? — Не знаю. «Точно только одно — и это не к добру». Взяв несколько раз с мики обещание прийти к ним вечером, Звездана вылетела на улицу. «Пожалуй, не надо открывать дверь, кто бы ни звонил», — подумал Микки, когда дверь за Звезданой закрылась. И бросился ликвидировать оставшийся беспорядок. скотал влажный ковер и, не отступаясь под тяжестью ноши, вытащил его на палку во дворе. Но прежде чем спуститься вниз, не забыл запереть дверь. От усердия Микки мучился и потел, но при этом испытывал удовольствие от того, что выбрасывает из организма оставшиеся там яды. После обеденное бдение он, правда, смог отправить, но как больной человек. Во дворе Микки столкнулся с небольшой технической проблемой. До середины палки, предназначенной для вытрясывания ковров, была распялена окровавленная овечья кожа. Священник с трудом перебросил сложенный ковер на свободную половину. Едва он вернулся в квартиру, как зазвонил телефон. Позвонила мать по недоумевать что Вера с детьми делает в церном вверху, который столько раз бомбили натовцы, и заодно спросить, слышал ли Микки с Верой об обеденном уране, и что они себе вообще думают. Вера ей после обеда позвонила, но не захотела ничего объяснять. В конечном итоге мать мики обиженная его молчанием, решила, что сделать она ничего не может. И пусть сын с невесткой делают, что хотят, раз они такие бестолковые. Микки спокойно выслушал все мамины нападки по телефону, а потом еще раз протер пол в комнате. Телефон снова зазвонил. Дьякон Новица из епархиальной библиотеки, как полагается, представился. — Ты куда пропал, братец? Как сквозь землю провалился? «Почему не звонишь?» э нам нужно увидеться. Сейчас не отвертишься. Надо переговорить о кое-чем важном». Голос дьякона звучал весьма серьезно, беспрекословно. Микки с готовностью согласился встретиться с ним сразу после Юрьева дня, то есть уже через день, в библиотеке. Священнику было не до долгого разговора. Он стоял в одной рубашке, весь мокрый от пота, а окна были открыты. Глупо было бы разболеться, тем более, когда остался дома один, когда нет никого, кто бы принес ему в кровать горячий бульон. С чего это мне вспомнилось про кровати горячий бульон из детства? Наверное, потому что мама звонила, — рассудил растерянный священник. Стоило ему отвернуться, как телефон снова зазвонил. — Я так и правда заработаю воспаление легких, — обеспокоился мики но все-таки снял трубку. «Ага, сейчас вы отвечаете. А я знаю, на что вы сподобились, отче». Это отче прозвучало как-то иронично. Микки не был уверен, кто звонит, но заподозрил госпожу Агату. «Да, это точно Агата. Обиделась, что я не пришел осветить воду. Что есть, то есть сейчас она меня оговорит у владыки», предположил священник, но стоически выдержал и новую атаку. «Мне отлично известно, что вы себе позволяете, отче!» Опять ироничная отча «И что ей известно? Что собираю воду? Что забыл закрыть кран? Может, она еще донесет на меня в городскую коммунальную службу?» Микки было совсем не до спора с надоедливой бабой, и потому он ни о чем ее не выспрашивал, а только повторял «хорошо, хорошо», хотя и сам не знал, что «хорошо». «И не говорите теперь, что я вас не предупреждала!» Госпожа Агата повесила трубку. Баба спятила, — подумал Микки и пошел принимать душ. И тут увидел, что оставил на паркете в коридоре кровавые следы. — Это от той зарезанной овцы, как будто я живу в скотобойне, — застонал мики и едва не расплакался от муки. Он уже чувствовал смертельную усталость и все же собрался с силами, снова взял тряпку и тщательно вытер кровь с пола. а в конце даже протер и подошвы ботинок. Когда после душа Микки закрыл окно и сел в оголенной комнате без ковра, он ощутил страшную усталость. Закурил сигарету. Завыли тревожные сирены. Призраки из металла снова явились. Раздался звонок. Звонил Чеда. «Эй, поп, ты меня совсем не понял. Потоп должен был быть у дорогого дьявола, а не у тебя». Ты не очень-то сосредоточен. Художник опять попытался убедить Микки дать ему рукописи, а потом угрожал, что сам войдет в опечатанную квартиру покойного соседа и обвинял Микки в безответственности в такой важный момент. Священник согласился и, оправдавшись сильной усталостью, прервал разговор. Некоторое время он держал телефонную трубку в руке, словно хотел немного ее успокоить. а потом снова решил отключить несносный аппарат. По телевизору мрачные военные аналитики рассуждали о возможности наземного вторжения в Сербию. мики надумал пойти спать. На столе лежала записка, напоминающая ему о завтрашней литургии. Вероятно, в канун святого Георгия стоило бы выйти, как подобает. С большим трудом Микки встал, у него ломило все кости. А потом он увидел коробку с лютнистым на крышке и сразу же решил, что постель подождет. А он, хоть и устал, как собака, снова немного попутешествует по дороге на Царьград. А когда Микки прочитал первые строки, написанные в деви Баргдене, он не мог поверить своим глазам. Повествование начиналось с потопа.